Четвертое. Суд. Эпиграф. Отмщение Божие! О, как ты страшно! Должно быть всякому, кто только прочитает все, что глазам моим открыто было, Данте. Вопреки обычаю тайных заседаний, введенному в то время кардиналом Ришелье, Судьи льодонского священника решили открыть для публики залу суда и не замедлили в этом раскаяться. Народ, казалось им, был уже достаточно подготовлен представлениями, которые задавались ему уже около шести месяцев. Судьям, лично заинтересованным в погибели Урбана Грандье, Всё же было желательно, чтобы смертный приговор, который, как говорил Санмару Аббат, приказано было произнести, санкционировался народным негодованием. Лабордемон, нечто вроде хищной птицы, употребляемый кардиналом всегда, когда тот нуждался в орудии быстрой и верной мести, в данном случае вполне оправдал возложенные на него ожидания. Он ошибся только в одном. Не следовало, вопреки обычаю, делать заседание публичным. Он хотел запугать и смутить зрителей, запугал их, но привел их в ужас. Толпа, оставленная нами у входа, провела там два часа. Изнутри здания все время раздавался глухой стук молотков, возвещавший об окончании неведомых и спешных приготовлений. Наконец стрелки отворили тяжелые двери, которые с трудом повертывались на своих петлях, и жадный народ хлынул в залу. Вторая волна его принесла туда и Сен-Мара. Он встал за толстую колонну, откуда можно было незаметно наблюдать все происходящее. Черная группа горожан — К великому его неудовольствию очутилось рядом. Но когда тяжелые двери затворились, вся часть зала, предназначенная для зрителей, погрузилась в такую темноту, что узнать его было бы невозможно. Хотя на дворе стоял полдень, зала освещалось факелами, сосредоточенными преимущественно в противоположном ее конце, где возвышалась эстрада, а на ней за очень длинным столом сидели судьи. Кресла, столы, ступени — все было обтянуто черным сукном, придававшим всем лицам мертвенный оттенок. Слева стояла скамья — предназначенное для подсудимого и покрытая черным крепом, по которому были вышиты выпуклые золотые языки пламени в виде объяснения главного пункта обвинения. Окруженный стражей подсудимый уже сидел на своем месте. Два монаха держали его за скованные руки, и с притворным ужасом отскакивали при малейшем его движении, как будто держали на привязи тигра или бешеного волка и боялись, что огонь спалит их платье. Они тщательно заслоняли от народа лицо Грандье. Невозмутимая физиономия Ле господствовала над всеми избранными им судьями. Он был головою выше их всех и сидел на более возвышенном месте. В каждом из тревожных мутных взглядов, которые он бросал судьям, заключалось приказание. Одетый в длинное широкое красное платье, с черной скуфьей на голове. Он, казалось, с большим вниманием разбирал какие-то бумаги, которые передавал судьям, а судьи, в свою очередь, передавали друг другу. По правую руку от судей заседали обвинители, все из духовного звания, в стихарях и петрахилях. Отец Локтанций отличался от прочих простотою капуцинского наряда, танзурой и грубыми чертами лица. На одной из трибун скрывался архиепископ Пуатье. Другие были заняты женщинами в опущенных вуалях у подножия судей Кишела толпа оборванцев, мужчин и женщин из подонков населения. Они сновали вокруг шести молодых монахинь, урсулинок, которые брезгливо сторонились при их приближении. Это были свидетели. Остальная зала была переполнена громадной, безмолвной, мрачной толпой, лепившийся по карнизам, по дверям и балкам. Безмолвный ужас, который цепенил ее, сообщался также и судьям, так как причиной его было всеобщее сочувствие подсудимому. Многочисленные стрелки, вооруженные длинными пиками, служили достойной рамой этой угрюмой и картине. По знаку, поданному председателем, пристав отворил узкую дверку, и свидетелей удалили. Проходя мимо Лебардемона, настоятельница вышла вперед и довольно громко сказала ему «Вы меня обманули». Он не двинул ни одним мускулом. Она вышла. В зале царило глубокое молчание. Уголовный судья из Орлеана по имени Гумен с торжественным видом, но с заметным волнением встал со своего места и прочел рот обвинительного акта, из которого ни слова нельзя было разобрать. Так тихо и хрипло он говорил. Только в тех местах, которые могли произвести впечатление на народ, голос его становился явственнее. Доказательства, поддерживавшие обвинения, разделялись им на две группы. В первой заключались показания 72 свидетелей. Во второй, более важной, доказательства основывались на заклинаниях святых отцов, здесь присутствовавших. При последних словах он возвысил голос и перекрестился. «Отцы Локтанцы, Борэ и Миньон» Низко поклонились и повторили священное знаменье. — Да, милостивые государи, — продолжал Гумен, обращаясь к судьям, — перед вами находится в наличности букет белых роз и рукопись, подписанная кровью чародея. Копия с договора, который он заключил с Люцифером и всегда носил при себе для сохранения своего могущества. Внизу пергамента мы с ужасом читаем следующие слова «Подлинник в аду в приемной Люцифера» из толпы. Раздался здоровенный взрыв хохота. Президент покраснел и подал знак стрелкам, которые тщетно стали отыскивать нарушителя тишины. Докладчик продолжал. Бесы были вынуждены объявить свои имена устами пострадавших. Список их. И описания деяний лежат тут же на столе. Их зовут Астарот из ордена Серафимов, Эзас Цельс, Акаос Цедрон и Асмодей из ордена Престолов. Алекс Звулон, Хам, Ориэль и Ахаз изначал, и так далее. Число их не имеет пределов. Что касается додеяний, кому из нас не приходило сбыть их свидетелем? В публике послышался ропот многих голосов. Ее призвали к тишине. Блеснули алебарды... Все смолкло.